«Я русская. Моя фамилия — Тамановская. Элиза Томановская», — сказала гостья. Ленхен, между тем, думала, что у Гости такие же жгучие черные волосы и правдивые блестящие глаза, как у Женихен, та же озорная и вместе застенчиво нежная улыбка, как у Тусси. «Обождите», — сказала она властно по-английски и прошла к Марксу на второй этаж. «Мне кажется...» «Ты можешь принять ее, Карл», — добавила Ленхен, назвав фамилию пришедшей и передав письмо. Маркс вскрыл конверт. «Дорогой гражданин, разрешите в этом письме горячо рекомендовать вам нашего лучшего друга, госпожу Ализу Тамановскую, искренне и серьезно преданную революционному делу в России. Мы будем счастливы, если при ее посредничестве нам удастся ближе познакомиться с вами и в то же время более подробно осведомить вас о положении нашей секции, о которой она вам сможет обстоятельно рассказать. Положение это является, несомненно, печальным, так как нам приходится, с одной стороны, преодолевать препятствия, которые ставит на пути всякой свободной пропаганды царизм, а с другой стороны, бороться с невежеством и нечестностью, выражения отнюдь не слишком сильные, которыми проникнуты все слои так называемого образованного русского общества. К тому же узкие групповые интересы парализуют революционную работу даже среди молодежи. В ее рядах преобладают приверженцы ребяческой игры в революцию, желающие подражать прежним немецким студенческим корпорациям, и считающие себя способными произвести революционный переворот для народа, но без народа, что в России еще менее возможно, чем где бы то ни было. Все это приводит к тому, что большинство из тех, которые по своему положению могли бы и должны были бы быть настоящими пропагандистами международного товарищества, далеки еще до понимания его подлинного значения. От нас потребуется еще немало усилий, чтобы водрузить и укрепить наше общее знамя в России. Однако мы нисколько не сомневаемся в успешном разрешении поставленной задачи, и мы счастливы, что мысль о необходимости направить русское революционное движение в русло общеевропейского движения пролетариата была выдвинута именно нами. Примите, дорогой гражданин, наш братский привет. Маркс встал и пошел навстречу желанному посланцу из Женевы, оказавшемуся совсем еще юной женщиной. Если бы на гости были пестрые шальвары и атласная шаль, она смогла бы сойти за турчанку, прекрасную Гайде или Мидору, пленившую байроновского дон Жуана. «Здравствуйте», — сказал Маркс по-русски, четко выговаривая каждую букву, — «очень рад вас видеть». И вдруг, отечески улыбнувшись, добавил, «а сколько вам лет?» «Девятнадцать», — ответила Элиза. Густые ресницы ее взлетели вверх к бровям, на щеках цвета созревших абрикосов появился пунцовый румянец. Впрочем, она мгновенно подавила вспыхнувшее было смущение под изучающим ее доброжелательным взглядом Маркса. Так вы та самая долила, которая посрамила и лишила силы тучного Самсона Бакунина на диспуте анархистов в Женеве. Старик Беккер писал мне, а он знает толк не только в щетках, которые делает, что вы уничтожили Бакунина смехом. Это самое неотразимое оружие в борьбе с людьми, у которых за фразерством скрывается идейная пустота. Расскажите же, пожалуйста, как это было». Элиза, быстро освоившаяся в дружелюбном доме Маркса, проявив незаурядное дарование рассказчика, описала Женевское кафе, где собрались анархисты, зазывательные афиши на стенах, на которых Бакунин изображался то мучеником, то беглым каторжником, то философом, то самим богом разрушения. Элиза безуспешно пародировала Бакунина, рычавшего с трибуны, осыпавшего клеветническими стрелами Маркса и его партию. По ее словам, речь идеолога анархии была подобна оглушительным взрывам хлопушек. Пустозвонный диспут превратился в скверный балаган, где все могло окончиться дракой. И тогда Лиза решила прервать нападение разъяренного Бакунина на теряющего самообладание Утина. Она внезапно вскочила на подмостки и к великому удовольствию публики на мотив плясовой песни пропела убийственные по своей иронии куплеты, сочиненные про Бакунина. Он был сражен и постыдно сбежал с диспута, который с самого начала напоминал клоунаду. Маркс вдоволь посмеялся над рассказом Элизы. Он был приятно удивлен живостью и глубиной ума русской революционерки.